Вылазку наметили на ближайшую ночь. Решили, что пойдут Игорь с Мариной в сопровождении Кости, а профессор и Женя останутся с Грегором. Нелюдим провел их в одно из тупиковых ответвлений подземного хода, где он оборудовал себе жилье. В узком, выложенном красным кирпичом помещении, отгороженном драной занавеской, было относительно сухо и почти уютно. На вбитых в стены гвоздях была развешана одежда. На полу стояла самодельная кровать из досок, на которой валялся массивный квадратный матрас и несколько толстых дырявых одеял, которые условно можно было считать чистыми. «Интересно, как Костя приволок сюда матрас?» — подумал Игорь, но расспрашивать не стал. Нелюдим, позвав с собой Игоря и профессора, показал им еще несколько досок, валявшихся в проходе. Когда принесли их в жилище и накрыли одеялами, получились еще спальные места. В стене была ниша, где стояла посуда, помятый котелок, в котором Костя кипятил чай, и несколько красивых, почти новых, но уже закопченных кастрюль, в которых можно было разогревать пищу, поставив на кирпичи. «А спать-то ты тут не боишься?» — спросил Игорь. В ответ Костя с гордостью продемонстрировал две заржавевшие металлические дуги. Неизвестно, откуда добытый капкан. «Я его каждую ночь ставлю перед входом», — пояснил он. «А утром первым делом снимаю. Ну и Грегор тоже караулит». И Игорю стало не по себе. Он представил, что будет, если однажды нелюдим... Забудет про ловушку. Но Костя уверил его, что такого быть просто не может. «И попадался уже кто-нибудь?» — поинтересовался Игорь. Нелюдим сразу поскучнел. Этот вопрос ему очень не понравился. Он покачал головой. «А вдруг хороший человек заблудится и в капкан попадет?» — спросила Женя. «Что в наших подземельях может понадобиться хорошему человеку?» Вопросом на вопрос ответил Костя и поспешил сменить тему. Но у Игоря от этого разговора остался какой-то неприятный осадок. Вечером стали готовиться к вылазке. Игорь взял автомат, а Марине вручил нож, доставшийся ему от Васьки. Женя глядела, как они собираются. «Игорь», — тихо сказала она, — «Можно тебя попросить?» «Попробуй», — ответил он с улыбкой. Решил, что девчонка сейчас попросит принести ей что-нибудь из магазина. Даже порадовался. Уж больно печальная она была последнее время. Да и смерти Васьки тяжело ей далась. Слишком много ей выпало совсем не детских испытаний. Теперь, видно, отходит понемножку, и слава богу. «Научи меня стрелять», — сказала Женя он уставился на нее. Девочка глядела серьезно, прямо. У него сердце защемило. Вот какие игрушки по вкусу теперешним девчонкам. Но он не стал спрашивать, зачем, и так было ясно. Не то, чтобы он любил детей, но иногда, задумываясь о будущей жизни, представлял себя и Лену вместе. А когда уже совсем далеко заходил в мечтах, Воображал маленького мальчика, которому он рассказывал бы всякие истории, а когда подрастет, научил бы всему, что сам умел, и защищаться, конечно, тоже. Но чаще ему казалось, что в подземке детей заводить неразумно. «Погибнет, и будешь маяться, или мутант родится». «Зачем обрекать малышей на жизнь без будущего?» А вот теперь у него сердце защемило при виде чужого ребенка. Слишком рано повозрослевшей девочке. «Научу», — решительно сказал он. «Надо только время выбрать и место подходящее. В этих подземельях ведь неизвестно, кто на звуки выстрелов может сбежаться». «Ты обещал», — сказала Женя. И он снова подивился ее серьезности. кивнула и потрепал ее по волосам перехваченным неизменной выцветшей косынкой. Перед уходом Костя объяснил Грегору. «Я ненадолго. Скоро вернусь. Жди!» И он погладил насекомое между глаз. Таракан словно понял его, попятился в боковой проход и прижался там к полу, распластавшись и слившись с пейзажем. В таком положении он замер. «Часами может так лежать!» хвастался гордый своим любимцем Костя. Но чуть что услышит, реакция моментальная. Словно и не спит никогда. Такая умная тварь. «А он тут один? Или другие такие есть?» Спросил Игорь. «Есть и другие, но дикие. Чуть увидят меня, сразу убегают. А он иногда уходит к ним ненадолго. Потом опять ко мне возвращается. Мне иногда кажется...» понизил голос Костя, что он на самом деле не изучает. Что это я, дурак, считаю себя, человека, царем природы, венцом творения и все такое, а на самом деле главные такие, как он. Иной раз гляжу на него и страшно делается. Сидит неподвижно, усы свои выставит и тихо-тихо ими шевелит. О чем он думает? Что у него в голове? Кажется, все понимает, только сказать не может. Но прогнать его не могу, да и не хочу. Очень уж я от него завишу. Игорь еще раз подивился странной дружбе человека и таракана. Но в последнее время ему и так довелось увидеть много необычного. Костя положил в свой рюкзак сверток с копченой рыбой. «Еще какую-то еду». «По дороге еще в одно место заглянем», — объяснил он. «Куда это?» — заинтересовался Игорь. «Да тут поблизости чудак один живет, тоже отшельник, вроде меня, в старом коллекторе, который от основной системы отрезан давно. Туда только с поверхности можно попасть. Я его навещаю иногда, приношу еды немного. А так он все больше мхом да грибами питается». Большого ума человек. Иногда такие вещи говорит, словно насквозь тебя видит. С ним побеседовать не вредно. Игорю не очень-то хотелось к отшельнику в гости, но спорить с хозяином тоже не приходилось. Как-никак, без него они бы вряд ли сумели добраться до продуктового магазина. Надев костюмы химзащиты и взяв с собой оружие, противогазы и респираторы, Константин, Игорь и Марина приготовились идти. «А куда этот ход дальше ведет?» – спросил Игорь, указывая в противоположном направлении. Кирпичный коридор там куда-то заворачивал. «Да он в другой коридор выходит. Потом еще с одним пересекается. Тут многие ходы завалены. Раньше, говорят, целая система ходов была. С подвалами жилых домов сообщалось». Игорь вспомнил рассказ профессора о том, Как раньше грабители и воры уходили по этим подземельям от облавы. Словно в ответ его мыслям из глубины подземного хода послышался звук шагов. Все отропили Игорь на всякий случай схватился за автомат. Марина стояла, остолбенев. Похоже, она ожидала, что вот-вот перед ними появится призрак. Из бокового хода вывалился здоровенный детина в измазанном защитном костюме. Даже на лице были серые разводы. Не обращая внимания на автомат в руках Игоря, он деловито спросил. «Мужики, к Маяковской я правильно иду?» «К Маяковской? Это тебе прямо, потом направо, вверх по течению, а возле водопада налево», сказал Костя после минутного оцепенения. «Спасибо, братан!» — кивнул детина и грузно потопал в указанном направлении. А они еще некоторое время оторопело смотрели ему вслед. Впрочем, на призрак детина, пожалуй, не тянул. Слишком уж смачно чавкали по жирной грязи его разбитые кирзовые сапоги. «Я же говорю, проходной двор!» Немного придя в себя, недовольно буркнул Костя. «И откуда только он взялся? Там же тупик!» Сверху, что ли, спустился? Или я какой-нибудь лаз пропустил? Надо будет посмотреть потом».